Пришло время смеяться Гоффману. Рененкамфа я лично знаю по битвам на полях Манчжурии, и он никогда не придет на выручку Самсонову. Гляньте на карту. Какой разрыв между армиями русских? И мы этот разрыв должны использовать. Рененкамф не придет. Слышу голос Тангейзера. Прошлое имеет привычку как бы перекликаться с будущим. Это даже закономерно. В летописи событий, словно в преемственности поколений, затаилась своя удивительная генеалогия, иногда трудно поддающаяся анализу. Откуда же было тогда знать нашим дедам и прадедам что армия Самсонова залезла в те самые гнилые прусские леса, где укрывался тихий и никому неизвестный Растенбург, который много лет спустя Гитлер избрал для размещения своего знаменитого Вольфшанца, волчьего логова. Русским солдатам из армии генерала Самсонова не могло быть известно, что, сражаясь с Гинденбургом и Людендорфом, Они насмерть бьются с теми самыми людьми, которые привели Гитлера к власти. Сейчас там тихо, даже трагически тихо, в болотистых лесах, что лежат близ Мазурского, Кенштена. А земля бывшей Пруссии стала землею народной Польши. Но она, эта земля, не сберегла ни черепов, не братских могил русских солдат. павших здесь в августе 1914 года. Не остались в живых и 18 тысяч узников, которых осенью 1940 года согнали в эти леса, чтобы они замуровали в бетон глубокие бункеры ставки Гитлера, готовящего нападение на Россию. Теперь там, на месте минных полей, сеют поляки рожь и кормовой рапс, а на месте Вольфшанца остались лишь гигантские глыбы замшелого бетона, исковерканные взрывами чудовищной силы. Советские воины увидели их лишь 27 января 1945 года и не могли понять, какие циклопы ради каких целей разобрались здесь эти чудовищные монолиты. Правда открылась нам позже. И теперь из Кенштейна катит нарядные автобусы с туристами, чтобы люди могли увидеть страшное место, где почти все время во время войны прятался Гитлер. Но разве не символично, что он избрал для себя волчье логово именно в этих пропащих местах, неподалеку от места, где когда-то гремела первая Великая Битва Первой Мировой войны? Ныне не осталось людей, которые бы лично знали генерала Самсонова, но еще бродят по миру, щелкая вставными зубами те самые волки, которых мы выгнали из волчьего логова. Говорят, что теперь там часто поют соловьи. Случилось это после страшного рукопашного боя. Ночь была прекрасная. В глухом лесу, на бивуаке. Я выбрал кочки по суше, накрыл их попоной, чтобы выспаться. Денщик задал норме овса, и лошадь, погрузив морду в обширную торбу, громко хрупала надо мною, дополняя походный уют своим животным теплом.